Они бежали с чужбины, да горькой чужбиной, оказалось для них израильское государство, где им сулили новую родину. Сейчас эти люди плачут. Сейчас они заверяют, что готовы любой ценой искупить свой отказ от советского гражданства, что согласны жить в любом уголке советской страны, что беспокоиться не за себя, а за будущее своих детей. От многих приходится слышать: о себе я уже не думаю. Мне бы только вернуть ребёнка в нормальную обстановку. Разве я могу примириться с тем, что мой ребёнок обязан из-под палки изучать Талмуд, что в единственный выходной день в субботу я не могу вывести его поближе к зелени? Ведь Раввинат запретил работу общественного транспорта в субботние дни. Что мальчика через несколько лет призовут в армию агрессора? Те, от кого я слышал такие возгласы, умалчивали о самом существенном. Они не рассказывали мне, как дети уже не раз спрашивали их: "Зачем ты, отец, искалечил мне жизнь? Зачем ты увёз меня с родины?" где я должен был стать настоящим человеком, на постылую чужбину, где мне все ненавистно. А ведь дословно так написал 13-летний Сема Лушнер своему отцу, когда ночью пытался из Ашкелона удрать на Кипр, а оттуда на советском судне вернуться в Одессу, которой он грезит во сне и наяву. «Дети осуждают родителей». творцы собственного несчастья А о чём же вы думали покидая родную страну Разные ответы на свой вопрос услышал я Одни ссылались на психоз даже на своего рода заразную лихорадку Израиль Израиль Израиль только и твердили нам добровольные советчики объясняет твой отъезд Клара Розенталь фельдшер из молдавского города Бельцы. Из Израиля приходили письма о голубой жизни на свистянной земле предков. Одну из истинных причин происхождения этих писем я поняла слишком поздно. Хотя и в первые же часы пребывания на израильской земле я встретила известную бельцам учительницу музыки Марию Лазарьевну Вайссман. Едва узнала её, Так же короткий срок посперела и опустился на. Оказывается, музыкальные школы есть только в столице, и Марине Лазаревне приходится в Израиле перебиваться частными уроками от случая к случаю. Каждый такой урок доводит её до слёз. Родители у финикуфов считают себя вправе бестактно отдавать преподавательнице указания, по часам контролируют время её прихода и ухода. Зачем же вы, Мария Лазаевна, спросила я её, писали в Бельцах, что живёте вы в Израиле превосходно? Ведь ваши письма ходили по рукам и губили людей. Учительница побледнела и схватилась за сердце. Мне было стыдно перед своими земляками. Помните, в Бельцах я была человеком. Я ходила с поднятой головой, и учителя, родители приветливо улыбались мне. В Израиле я стала ничтожеством. Никому я здесь не нужна. Я опустилась. Я в полной мере ощутила комплекс неполноценности, тот самый, который на советской земле представлялся мне невозможным, придуманным, и мне было стыдно признаться в этом. Другие, отвечая на мой вопрос, объясняли свою роковую ошибку стадным чувством. 28-летний Абрам Петилашвили, ранее работавший в Тбилиси радиотехником, так и сказал мне, «Видели, как иногда в горах бегут бараны? Один за другим спешат, один за другим пробираются ущелья, один за другим валятся в пропасть. Нас, молодых, погубили старики. Письма из Израиля написаны, разборознили в них националистические и религиозные чувства. Но перекладывать свою вину на стариков тоже несправедливо, тем и в голову не могло прийти, что эти письма подложные, написаны под диктовку